Юноша двигался на пределе человечьих возможностей. Бежать уже давно не было сил, ноги словно налились свинцом. Напряженно работавшим легким явно не хватало кислорода. Глаза застилала красная пелена, не позволявшая толком рассмотреть препятствия, возникавшие на пути. Споткнувшись об очередной валун, Сергей потерял равновесие, рухнул на снег. И разрыдался. сил не было не то, чтобы встать, просто шевельнуть рукой. «Стреляйте, гады!» Плаксиво прохлепил беглец, с трудом повернув голову к приближающимся преследователям. «Живым не дамся, чтоб вы все сдохли, твари! Господи, сбрось на них ядерную бомбу! Пусть сдохнут все вместе с собаками!» «И что вы думаете?» Преследователи, словно услышав пожелание беглеца, начали организованно отдавать концы. Сначала волкодавы подпрыгнули на месте, смешно передернув лапами, коротенько взвякнули терцией и упали. А вслед за ними с интервалом в две секунды практически синхронно почили бойцы группы преследования. Рухнули, как подкошенные, и вокруг каждого тут же образовались быстро расплывавшиеся на лежалом снегу темные пятна. Задыхающийся юноша, пребывавший на грани психического срыва, воспринял случившееся буквально. Было обращение к Богу, и тот же же последовал ответ. Раньше никогда не обращался, досуг как-то было. А как прижало, дальше некуда. Плеснул из своей страдавшейся души страстный призыв в небеса. И получилось! Все ясно. С огромным трудом, встав на колени, Сергей сложил перед грудью ладони, обратил лицо к хмурому горному небу, прошептал «Верую, Господи!» и в таком положении застыл столбиком. Не по адресу благодарность. Буркнул кто-то над духом спустя пару минут. Сюда смотри. Сергей обернулся и с удивлением уставился на невесть откуда возникших мужеланов, очень похожим а обличия на тех бойцов Руслана, что охраняли перевал. Подкрались, как крыси, не заметил даже. Крепкие, уверенные в себе, экипированные с ног до головы, с давно небритыми физиономиями отъявленных мерзавцев, таких к Сергееву клубу на пушечный выстрел не подпустят. Однако явно не враги. Враги не станут стрелять в бойцов Руслана. И по-русски, без акцента. Самый невзраченный на вид тип, невысокого роста, чем-то неуловимо напоминавший сову с пронизительным волчьим взглядом присел перед коленно преклоненным юношей на корточки и требовательно спросил кто откуда куда быстро сергей кочергин прокашившись доложил сергей в плену был как похоже на соввуаж подпрыгнул еще раз сергей александрович кочергин сергей пожал плечами а что собственно Листья дубовые падают с ясеня. Вот и нихуя себе, так и нихуя себе. Замороженным голосом пробормотал похожий на сову и с видом крайнего недоумения переглянулся со стоявшим рядом белобрысым крепышом. — А ну, ущипни-ка меня, Джо, я сплю или где? Глава шестая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 Ирина, тем не менее, в более шаловливом возрасте умудрялась выкраивать время для просмотра видеофильмов. И представление о таком понятии, как «база», в военном аспекте, разумеется, имело вполне определенное. Воображение рисовало знакомые картины, выгороженные высоченным забором полоса безопасности, напичканная приборами обнаружения. Вышки с электронными пушками, овчарки по периметру, отсвечивающие серебром рифленые ангары, боксы, громоздкие сооружения непонятного типа и куча военных, занятых какими-то важными и совершенно секретными делами. В идеале, конечно, такая база должна дислоцироваться на острове, среди океана, но на худой конец... Сойдет и неприступная скала, ощетинившаяся во все стороны стволами противовоздушных комплексов. Базы, которые инспектировал Абу, располагались в обычных селах. Ничего там никто не выгораживал и отделять военный контингент от мирного населения не торопился. Бойцы отрядов, как правило, проживали совместно со своими семьями, очень быстро собирались в кучу для осуществления какой-либо акции. Командиру достаточно было свистнуть. У самого командира в усадьбе постоянно дежурила группа быстрого реагирования, до десятка человек, которые одновременно выполняли функции телохранителей. Существовали, правда, еще и перевалочные базы, но что это за звери, Ирина так и не узнала. В одном селе куда прибыл Абу с конвоем, подопечного отряда не оказалось. Брат командира сказал, что они в рейде и в настоящий момент находятся на вот этой самой перевалочной базе. Впрочем, Абу такой ответ вполне удовлетворил. И он разобрался по делам отряда за истекшие два месяца с братом командира. Тот был в курсе всего. Всего за время путешествия конвой заехал в 12 сел, в которых располагались отряды или группы, инспектируемые арабом. Характерно, что восемь таких сел баз располагались на территории, контролируемой федералами. Отстояли они друг от друга, ну, села, а не федералы, на довольно незначительном удалении. И потому все эти восемь оплотов пятой колонны, удалось проработать за первые три ночи. На, собственно, чеченской земле, куда не докатилась еще наступающая волна федеральной военной машины, Абу посетил четыре базы, потратив на это два дня. Интересующие его образования диссоцировались с большим разбросом, что несколько осложняло перемещение по горной местности. Ирина обратила внимание, что солдаты инспектируемых отрядов значительно отличались от бойцов обычной Чеченской гвардии, подразделения которой, в виде отрядов самообороны и иных структурных составляющих, преступно санкционированных федеральной властью, имелись почти в каждом селе. Отряды эти были немногочисленны, в них входили зрелые люди с повадками бывалых военных, хорошо обученные и привыкшие к дисциплине. Как сказал Абу, люди Беслана не занимались шалостями, типа беспорядочной стрельбы по заставам, налетами на полевые кухни федералов и спонтанной установкой плохо маскированных мин на первый подвернувшийся под руку дороге. Они готовили серьезные акции, вели целенаправленную разведку и составляли своеобразный, постоянно действующий костяк чеченской армии, привлекая по мере надобности за отдельное вознаграждение бойцов разношерстной гвардии для организации операций, требующих большого количества стволов. Примерно треть этого Ичкерского спецназа, пребывавшего в ведении Беслана Сатуева, состояла из иностранных наемников в том числе и соотечественников абу наемники проживали в чеченских семьях имели хорошо выправленные российские документы и при возникновении крайней необходимости имеется в виду очередная зачистка выдавались за смертельно больных глухонемых либо сумасшедших родственников для этого на заднем дворе всегда имелась вбитая в стену резервная цепь с ошейником.